Классификационный парадокс Так началась исследовательская Одиссея Фроста, превратившая его в суперзвезду в сфере изучения накопительства. Он стал соавтором первого систематического исследования, опубликованного в 1993 году «Другие научные работы представляли собой лишь пересказы истории болезни отдельных пациентов», «Накопление имущества». The hoarding of possessions. В этой работе данное поведение определялось как приобретение или неспособность избавиться от вещей, оказывающихся бесполезными или малоценными. До 1996 года не вышло и десяти исследований накопительства. Отсутствие интереса проявилось еще и в том, как психиатры классифицировали эту проблему. Ее формально отнесли к обсессивно-компульсивному расстройству личности, но лечащим врачам сказали, что в тяжелых случаях рекомендуется диагностировать обсессивно-компульсивное расстройство, — пояснял психиатр Санджай Саксена из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Научный фундамент такого решения был шатким и, по сути, сводился к тому, что накопительство и ОКР частично перекрываются. По данным исследования, примерно от 10 до 30% больных ОКР занимаются накопительством, а от 12 до 20% патологических накопителей имеют обсессивно-компульсивное расстройство. Однако больные ОКР гораздо реже страдают патологическим накопительством, чем глубокой депрессией, генерализованной тревожностью, социофобией или расстройством дефицита внимания с гиперактивностью. Накопительство занимает лишь четвёртое место по распространённости среди симптомов ОКР, предшествуя компульсивному чтению молитв и другим проявлениям религиозной скрупулёзности. И встречается намного реже, чем навязчивая потребность наводить чистоту или проверять, всё ли в порядке. Психиатры знали, что и обсессивно-компульсивное расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство личности Не слишком хорошо объясняют такое явление, как патологическое накопительство, подытожил Саксена. Главной проблемой является то, что человеку с накопительством мысли об избавлении от вещей или их сохранении не кажутся чуждыми или навязанными извне, что характерно для ОКР. Как вы помните, какой-то частью своего сознания Шелла Найсли знала, что кота Фреда нет в холодильнике. Напротив. Привязанность больного к своей собственности и глубокая подавленность при мысли о том, чтобы ее лишиться, никоим образом не выпадают из общего потока его сознания. Для накопителя мысли о вещах, о том, чтобы владеть ими, сберегать их, утешаться ими, как раз и составляют нормальный поток сознания. Что самое главное, это не гнетущие мысли, в отличие от тех, что движут обсессивно-компульсивным расстройством. Например, раздумья включённой включенной духовке или заразном сиденье унитаза. Наоборот, накопители, такие как Бонни, испытывают умиротворение, когда смотрят на свои вещи, думают о них и сознают, что они у них есть. К стрессу приводят опасения, что их заставят все это выбросить или бытовые неудобства, связанные с обитанием в захламленном жилище. Тем не менее, определенная логика в том, чтобы считать накопительство формой ОКР, присутствовала. Страх утраты вещей, которые имеют сентиментальный смысл для данного человека, скажем, старые вырезки из газеты, напоминающие о радужных мечтах в день свадьбы, или кажутся ему полезными, эти коробки кому-нибудь понадобятся, близок к обсессии при ОКР. тогда как компульсивное накапливание напоминает компульсию при том же диагнозе. Поэтому в DSM-3R, опубликованном в 1987 году, накопительство включено в список диагностических симптомов обсессивно-компульсивного расстройства личности. А DSM-4TR от 2000 года рекомендует рассмотреть обсессивно-компульсивное расстройство в качестве возможного диагноза, особенно при тяжелой форме накопительства. К стыду профессионального сообщества, убежденного в прочности своей научной базы, психиатры-составители DSM-5, ломающие голову над вопросом «Куда отнести патологическое накопительство?», обнаружили поразительно мало эмпирических данных, обосновывающих включение накопительства в число критериев ОКРЛ. как было сказано в статье с описанием их работы. Отнесение этого заболевания к ОКР также проблематично. У накопителей с обсессивно-компульсивным расстройством всё их обширное имущество аккуратно сложено, выровнено, содержится в чистоте и, как правило, рассортировано по размеру, цвету или иному принципу. Они склонны собирать странные предметы, которым приписывают магические свойства. так же, как действием, например, избеганию трещин на тротуаре. Накопители с ОКР могут испытывать потребность в ритуалах, связанных с их скарбом, скажем, проверять его сохранность или пересчитывать вещи. Ничто из этого не свойственно настоящему накопителю. Окончательно покончила с трактовкой патологического накопительства как ОКР нейровизуализация. На удивление, визуализации мозга пациентов с патологическим накопительством и пациентов с ОКР не имели ничего общего, пояснил Саксена. Различий оказалось больше, чем сходство. В DSM-5 накопительство было вынесено за рамки ОКР и ОКРЛ. Вместо симптома первого или второго патологическое накопительство стало самостоятельным психическим расстройством. Профессионалы, наконец, признали его. Личность патологического накопителя Исследования за два десятилетия, прошедших с 1993 года, когда Фрост опубликовал свою эпохальную работу, подтвердили верность предложенного им психологического профиля человека с патологическим накопительством. Первое. Компульсивная потребность в накопительстве проявляется уже в детском или подростковом возрасте. Накопительство позволяет таким людям чувствовать себя готовыми к любой неожиданности. Так если бы у Бонни появилась возможность заново обставить дом, чудеса ведь случаются, журналы, посвященные оформлению интерьеров, были бы к ее услугам. Накопители имеют склонность закупать лишнее, поскольку испытывают сильную тревогу при мысли, что у них не окажется чего-нибудь нужного. Поэтому у них в сумках, карманах и машинах лежит больше обычного вещей на всякий случай. От 60 до 80% накопителей покупают или иным образом приобретают вещи с запасом. Они хранят 9 старых сломанных обогревателей на случай, если десятый сломается, и его можно будет починить, сняв исправные детали с одного из предыдущих девяти. Хранят бесчисленные старые джинсы, изношенные до дыр, чтобы было из чего выкроить заплату для хорошей пары. Они испытывают глубокое удовлетворение от мысли, что никогда, ни в какой ситуации не окажутся без чего-то необходимого. Второе. Им трудно принять решение, и в большинстве своем они хуже, не склонных к накопительству людей, справляются с ситуациями множественного выбора. Например, какие блюда заказать или на какой фильм пойти. Им сложно отдать предпочтение одной из альтернатив, сказал Саксена. Поэтому они не в силах выбрать одну из семнадцати садовых леек, решить, какую из сорока трех бесплатных гостиничных щеток для зубов оставить себе, отдав остальные на благотворительную распродажу. И рассортировать кипы вещей в человеческий рост на те, что нужно сохранить, подарить или выбросить. Принятие решений — одна из исполнительных функций мозга наряду с систематизацией, удержанием внимания на задачи, например, на разгребании хлама, и сложным мышлением, таким как сортировка вещей на действительно ценные и никчемные. «Мы считаем, что трудность с принятием решений связана с проблемами обработки информации», — сказал Фрост. «Она чрезвычайно неэффективна. Области мозга, ответственные за принятие решений, находятся у накопителей в сильно возбужденном состоянии. Это свидетельствует о чудовищной рассогласованности процессов в нейронной сети, ответственной за принятие решений. Третье. Сам акт решения провоцирует у накопителя тревогу, мучающую его не меньше, чем прикосновение к унитазу в общественном туалете. пациента с ОКР с навязчивым страхом заражения. Тревога усугубляется боязнью выбросить что-нибудь, что следовало бы сохранить. Сберегая все, что попало в руки, человек избавляется от необходимости принимать решения. В результате дом заполняют горы барахла, чеки из гастронома перемешиваются с документами на машину, бутылки из-под газировки соседствуют с институтскими дипломами. пожелтевшие газеты с обручальным кольцом, а навёхонькие ботинки с растоптанными шлёпанцами, покрытыми засохшей грязью 1987 года. Четвёртое. Накопители склонны к перфекционизму, который ещё более затрудняет для них принятие решений. Из-за сомнений в безошибочности своего выбора барахольщики вообще отказываются выбирать. Они откладывают любое дело в долгий ящик и испытывают трудности в его организации или выполнении. «Поскольку боятся совершить ошибку», — сказал Фрост. Одна женщина не могла заставить себя расчистить дом из страха, что не сможет сделать это идеально. Пятое. Многим накопителям свойственна сильнейшая эмоциональная привязанность к любому предмету, появившемуся у них. Отказываясь выбрасывать вещи, они избегают эмоциональной боли, сопутствующей расставанию с тем, что имеет для них огромную нематериальную ценность. Защищаются от тревоги и сожалений, которые терзали бы их при каждом воспоминании об утраченном предмете. Накопители скапливают отнюдь не бесполезные вещи, как утверждалось в DSM-4 от 1994 года. А такие же вещи, что и мы с вами. просто в большем количестве, неизмеримо большем. Шестое. Накопители видят полезность вещей, которые всем остальным кажутся мусором, замечают массу возможностей в любом предмете, вследствие чего выбрасывание чего бы то ни было равносильно разбазариванию. Они испытывают глубочайшее неприятие к расточительности, как установили Фрост и его коллега из Бостонского университета Гейл Стекити. в силу чего риск выбросить нечто, что может однажды пригодиться, мучает их не меньше, чем верующего, перспектива нарушить религиозный запрет. Многие люди, поведение которых не позволяет диагностировать заболевание, внесённое в ДСМ, тоже ненавидят пустые траты. Наверняка многие из вас просят завернуть недоеденное в ресторане, чтобы скормить собаки. И знают людей, а может являются такими людьми, которые испытывают беспокойство при виде совершенно целой мебели, стоящей на тротуаре в ожидании мусоровоза. Многие из тех, кто не соответствует диагностическим критериям DSM, покупают немного больше, чем нужно. Просто на всякий случай. Никогда не знаешь, когда захочется посмотреть этот диск или полистать тот журнал. Разница в том, что люди с патологическим накопительством хранят всё это. «На всякий случай». «Накопителям не обязательно пользоваться вещью, чтобы и ею дорожить. Достаточно просто знать, что она есть». «Клочок бумаги с неизвестно чьим телефонным номером может обернуться огромной удачей», сказала Фросту одна больная. Разумеется, она была не в силах его выпросить. Однако она не звонит по этому номеру, лишь хранит исключительно ради его потенциальных возможностей. Шансы, не имеющего ничего общего, ни со скучной повседневностью, ни тем более с разочарованием. В конце концов, Бонни ни разу не воспользовалась идеями проведения отпуска из рекламных брошюр, которые копила, не сделала даже крохотного усовершенствования в доме, чтобы хотя бы на шаг приблизить его к красивым домам из собранных ею журналов. Реальность разочаровывает, в отличие от мечты, которая так и остаётся мечтой. Боб Хартселл. Яркое воплощение выдающейся способности больных накопительством видеть потенциал любых вещей. Возьмем, к примеру, картонный манжет со стакана кофе из Starbucks. Боб так и поступал, насобирав за долгие годы столько, что сделал рождественский венок, вставив их друг в друга и замкнув в кольцо. Или картонные коробки, в которых продается бумага для принтера. На его последнем месте работы, в фармацевтической компании-дистрибьюторе, сотрудникам разрешалось забирать их домой. И Боб забирал сначала понемногу, затем по два десятка, пока в его маленьком доме в Огайо не скопилось по меньшей мере 200 штук. Он собирался хранить в них болты и гайки, инструменты и всякую всячину. Но со временем коробки просто сложились в башне от пола до потолка. Я боюсь выбросить хоть одну, потому что они могут мне понадобиться, объяснил он. Боюсь, потому что вот она, отличная полезная коробка. И я окажусь дураком, если с ней распрощаюсь. Боб питает особую склонность к всевозможным ёмкостям. Баночки из-под лекарств целиком заполняют большой ящик тумбочки. Кухонный стол засыпан пластмассовыми контейнерами, бутылками, кусочками фольги, кастрюлями, сковородами. и бесчисленными пластиковыми пакетами. Чем больше скапливается ёмкостей, тем сильнее его страх отлучения, как он это называет. Стоит подумать о том, чтобы выбросить хлам, чего требует его рациональная часть, как его переполняет тревога. Огромным прорывом для меня стало решение хранить в каждой коробке что-то одно, например, бутылки, вместо того, чтобы заполнять их разнородными предметами, сказал он. Вскоре, однако, бутылочки из-под лекарств, пусть и в особых коробках, породили новую проблему. Однажды Боб вознамерился выкинуть их, но едва не задохнулся от невыносимой тревоги. «Когда-нибудь они могут пригодиться», — подумал он, — «какое транжирство!» Потребовалась вся его сила воли, чтобы бросить бутылочки в мусорное ведро. То, что он не отложил их для вторичного использования, стало настоящей победой. осознанием того факта, что некоторые вещи действительно являются мусором. При этой мысли его замутило, накатила волна тревоги, от которой, казалось, сжимается каждая жилка в теле. Но Боб справился и в день сбора мусора навсегда распрощался с бутылками. К несчастью, его взгляд сразу же упал на опустевшую коробку с надписью «Бутылки» наверху горы вещей. Она выглядела такой заброшенной, такой ненужной, Словно мать, покинутая детьми. «Боб снова стал собирать бутылки. Это как-то само получается», — сказал он устало. Во время нашего разговора Боб расхаживал по дому, где живет вдвоем с женой. Всматривался в этикетки на коробках, тянулся к верхним, чтобы заглянуть под крышку. Наклонялся прочитать подписи на тех, что оказались внизу. В этих лежат бумаги, журналы и старые газеты. Вот это да! Эти коробки простояли здесь лет десять и не подписаны. Я не знаю, что в них. Вокруг громоздились башни старой мебели, жалюзи, деревянных ставней, картонной тары, сломанных стульев, коробок из-под компьютеров. Пластиковый шланг, теннисная ракетка, жестянка от попкорна, напольная дорожка, кошачий лоток, стеллаж, цветочные горшки. Боб обескуражен, что вещи так расплодились. и чувствует себя увязшим в бесконечной, кошмарной шахматной партии. Кажется, фигуры на доске постоянно пополняются, и я не в силах остановить их появление или избавиться от них. Сентиментальная привязанность к вещам, боязнь выбросить что-то, что еще может пригодиться, и сложности с принятием решения, у Боба имеются все ключевые психологические характеристики, склонные к накопительству личности. На вопрос, как он дошёл до жизни такой, Боб Помешков завел разговор о своём детстве, пришедшемся на 1950-60-е годы, когда мальчиков приучали скрывать чувства. Огорчение, разочарование, безысходность, тоску одиночества следовало держать в себе. «Если пожалуешься, что тебе плохо, взрослый потребует не давать себе воли», — вспоминал он, «или высмеют тебя». Я научился прятать свои переживания. Это вошло в привычку. У меня всё нормально, вот и весь ответ. Думаю, поэтому я привязался к вещам, а не к людям. Вещи не судят и ничего от вас не требуют. Если вы считаете, что накопительство разрушило жизнь Боба, то вы ошибаетесь. У него высокооплачиваемая работа и жена, преподаватель престижного университета. В принципе, он мог бы избавиться от вещей, но их сохранение причиняет меньше боли и даже оказывается целительным. Чем бы в конечном счёте не порождалось патологическое накопительство, неспособностью принять решения, сохранением бесчисленных сувениров, рачительностью или любым сочетанием этих факторов, непосредственным мотивом в любом случае является бегство от тревоги, сопутствующей расставанию с вещами. Нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы действовать определенным образом в случае, когда иной образ действия причиняет страдания. Для больных с социальным тревожным расстройством взаимодействие с другими людьми настолько болезненно, что они сторонятся их. Накопители не в силах расстаться со своим имуществом, поскольку сама мысль об этом наполняет их такой же глубокой, острой и мучительной тревогой, что и мысль о том, чтобы отрезать собственную конечность. За вычетом названных трех психологических особенностей накопители столь же разнообразны, как и люди в целом. Среди них есть общительные и нелюдимые. Последние часто являются следствием, а не причиной накопительства. Неспособные найти работу и профессионально состоявшиеся. Одни отделяют себя от окружающих стенами из вещей, защищаясь от внешнего мира. Для других накопительство становится способом заполнить утраты в своей жизни и обрести ощущение стабильности благодаря вещам, которые никогда их не покинут. Это способ одолеть экзистенциальный ужас, порождаемый осознанием эфемерности всего сущего. Накопительство почти никогда не приносит радости или гордости, что отличает его от коллекционирования. Накопители могут считать каждую свою вещь сокровищем, но выставки своего хлама не устраивают. Максимум, что ощущает пациент, душевный комфорт от того, что всем этим владеет. Именно так чувствовала себя Мишель. Однажды вечером на собрании Международного фонда изучения ОКР в Атланте она поведала мне, что ее накопительство началось в 1970-х годах, когда она вступила в клуб любителей лоскутного шитья, а также начала прясть. Сначала расходные материалы помещались на столе, но постепенно переместились и на пол. Потом она стала делать резиновые печати, потом ткать. «Я творческая личность», — сказала она. «Поэтому самая большая спальня в доме, бунгало на три спальни площадью 100 квадратных метров, которое они с мужем купили в 1970 году, заполнена моим добром. У меня столько проектов». Она вздохнула. Есть комната для работы с тканью, есть ремесленная мастерская и комната со всем необходимым для изготовления штампов. Я понимаю, что мои творческие интересы создают основу моей компульсии. Я люблю шить, немного вяжу спицами и крючком, расписываю и окрашиваю ткани, занимаюсь батиком, каллиграфией, фотографией и многим другим. Изобразительное искусство — моя учебная специализация. и мне нравятся красивые вещи». Однако проекты «Мишель» редко воплощаются в жизнь. Она часто заглядывает в магазин «Армии спасения» и покупает, например, джинсы только из-за карманов. «Карманы синих джинсов — шикарная штука», — пояснила она. «Я могу столько всего из них сотворить?» И продолжила после паузы. «Но мне в то время некуда было поставить швейную машинку, и я ничего не сумела сделать». «Что же помешало?» «Книги! Обожаю книги», — ответила она, присияв. «В гостиной у меня стоят коробки с журналами, коробки с книгами и газетные вырезки, до которых пока не дошли руки. Но всё это в полном порядке. Оставлены широкие проходы. Это вовсе не узкие козьи тропки. Хотя два стоящих в гостиной кресла завалены вещами, места достаточно, чтобы пройти». Гардеробы всех трёх спален заполнены одеждой Мишель. Я коллекционирую футболки из разных мест, объяснила она. Кроме того, она арендует три складские ячейки, и все они забиты. Мишель не испытывает сильной эмоциональной привязанности к своим вещам, как многие накопители. Однако синдром, когда-нибудь это может мне понадобиться, на лицо. Да и пытаться разгрести это материальное изобилие сизифов труд. «Как-то я попробовала разобрать кое-что», — призналась она. Наклеила этикетки на все ящики. Но это отняло так много времени. Даже начать оказалось слишком утомительно. А все эти каталоги? Нужно просмотреть их, прежде чем выбросить. Но на это просто нет времени. Но, возможно, я могла бы начать с кухни, перейти в гостиную, потом принести вещи из гаража и разобрать их. И Мишель замолкает.